Стремление Англии к обладанию собственным ядерным оружием прежде всего было направлено против Советского Союза. Летом 1943 года Черчилль говорил американскими лидерам, что Англия жизненно заинтересована в том, чтобы быть в состоянии поддержать свою независимость в будущем перед лицом международного шантажа, к которому русские в конце концов будут иметь возможность прибегнуть. Поэтому он самым решительным образом настаивал, чтобы Россия не была информирована о ведущихся работах, хотя бы самым минимальным образом. Обладание ядерным оружием было важно для Англии и в плане ее отношений с США, как отмечают авторы официальной английской истории атомной проблемы. Отношения Англии с Соединенными Штатами по этому вопросу. Были важны для нее не только потому, что Англия нуждалась в информации для осуществления своей самостоятельной программы, но и потому, что эти отношения должны были стать ключом к упрочению и сбалансированию англо-американских отношений в целом. Эти же авторы утверждают, что поведение американцев в атомных делах вызвало у Англии решимость стать ядерной державой. с тем, чтобы приобрести этим способом влияние в Вашингтоне. Эта решимость укреплялась по мере того, как увеличивались свидетельства, что правящие круги США стремятся к монопольному обладанию атомным оружием. Наконец, такое оружие в руках Англии должно было обеспечить ей особое преобладающее положение среди других стран Западной Европы, В Лондоне предполагали, что это обстоятельство заставит их внимательно прислушиваться к голосу Англии в мировой политике. К середине 1945 года работы по созданию атомной бомбы в США подходили к концу. Германия к этому времени уже капитулировала. Война с Японией продолжалась, но было ясно, что предстоящее вступление Советского Союза в войну против Японии, о чем Сталин, Рузвельт и Черчилль условились на Ялтинской конференции, быстро приведет Японию к капитуляции. В таких условиях встал вопрос, как быть с атомной бомбой, которая вот-вот будет готова. Военная необходимость ее использования была снята ходом событий. Но Рузвельта к этому времени уже не было в живых, и новая американская администрация президента Трумэна без угрызений совести намеревалась подвергнуть Японию атомной бомбежке. По Квебекскому соглашению решения об этом США и Англия должны были принять совместно, но в этом отношении никаких проблем не возникло. Правительство Черчилля дало свое согласие на атомную бомбардировку Японии еще 4 июля 1945 года до того, как была испытана первая бомба. Испытание было произведено 16 июля в Валламагорде в пустыне штата Нью-Мексика, Соединенные Штаты Америки. Его результаты в основном соответствовали предположениям ученых.